Глава седьмая. Чёрная башня. на утро у мага началась мигрень. Проклятая зараза тупо ударила в висок. Ещё раз, ещё. Потом стекла к затылку и надёжно обосновалась у основания шеи. Такое случалось раньше, в прежней жизни, когда рыцарь Шарно перепевал противников на хмельных застольях. Но после посвящения и мутации любая боль оповещала тело о перерасходе силы. Рей точно помнил, что не пил. После разговора с Лорейной он попросту ушел из дворца в цитадель, в свою башню, где и завалился спать, пренебрегая весельем и хмелем. На душе было странно, неспокойно, что-то кололо в груди, и вырошить эти угли не хотелось. Будь его воля он в тот же день бы вернулся в Аргоссу. Сама мысль о внешнем мире стала причинять дискомфорт, и его мутило от отвращения. Ему было плохо. Душу от чего-то выворачивало наизнанку, и маг предпочел не разбираться в причинах, убегая от мучительной реальности в сон без сновидений. Вряд ли он колдовал во сне, скорее же защищался. Рей выбрал камушек по руке, тщательно изучил свою ауру, нащупал ниточки прошлого, потянул и улыбнулся. холодной злобной усмешкой. Кому-то здорово не повезло этой ночью, а греб кто-то по самое дальше некуда. Работал явный дилетант, даже скорее дилетантка. Женский почерк явственно обозначился в вязи мелких пакостей. Для начала его попытались банально приворожить. Но на имени Э. Вьер заклятие не построишь, и направленный сладострастный поток вышел бессильным, беззубым. Защита лишь отмахнулась, для острастки щелкнув вредителя, точно клопа. Недоучка пренебрегла намеком и взялась за инвольтование. но пущенная по ветру порча должного эффекта не произвела, разбившись о купол внутренней защиты. Видимо, девица не на шутку разозлилась или нашелся некто, передавший ей часть своей силы из жалости или иных побуждений. Но следующий удар был нанесён всерьез, на поражение. И спящий Эрей ответил — всерьез. Оставалось надеяться, что он не зацепил никого из друзей, спьяну решивших проверить, на что он годится. Из дурацкого хмельного любопытства, когда и море по колено, и маг камней не опасней щенка. Впрочем, рей темный знал, почти наверняка знал, кого приложил этой ночью. Да так, что семи просидит дома, не рискуя показаться людям на глаза, пряча одрехлевшую на время кожу, коросты на щеках и звериные неопрятные когти. Не иначе, как красавица милина объясновалась сейчас в своих покоях, катаясь по полу и сгибалась самкой в течке. Раздирала сочащиеся молоком груди и призывно улыбалась слугам. Больше некому. Что ж, Эрей, как никто, умел наживать врагов на пустяках. Чашка ароматного чая на травах успокоила бунтующую голову, и маг подумал, что все не так уж и плохо. Ночная бессознательная стычка вернула холодность рассудку, изгнав непростительную меланхолию. Приступ завершился, и через час Эрей снова был полон силы. Уцелевшие трупы глиссархов, свезенные к нему в лабораторию и сваленные небрежной кучей в подвале башни, тронула первая гниль. Яд в телах монстров настоялся, пришло время пожинать плоды усилий, собирать богатый урожай. Ему чертовски нравилась его башня, темная, промозглая. Солнце редко и кратко заглядывало в узенькие бойницы окон, чтоб тотчас в ужасе отшатнуться». над стен тянуло сыростью, пахло склепом, упоительной смесью пыли, паутины, разложившейся останков крысы, плесени. Под крышей башни плодились летучие мыши, над крышей вечно кружились вороны. Эрей обжил это место, едва рад объявил его советником и позволил жить в городе. Башня давно пустовала. Она пришла в упадок вместе с прочими строениями цитадели, едва не ставшей прибежищем нищих и варья. Поселившийся в Иньчиянской башне маг навсегда отвадил городское рванье от оргий в древних стенах. Спустя всего пять дней они стали обходить цитадель по большой дуге, шепча роковое слово «гримуар». Рей сухо рассмеялся, втягивая затхлый воздух трепещущими от азарта ноздрями, и взялся за дело. Он начал с сортировки трупов. Увы, многие были основательно подпорчены, изрезаны мечами тупых гвардейцев, неспособных по злобе распознать невероятную ценность материала. Пару тел пришлось сразу сжечь от греха. Еще один годился разве что на ремне и амулеты. Благо, шкура глиссарха служила превосходным оберегом, но шестерка добротных трупов порадовала мага наличием нужных деталей и в вправильным цветом зрачков. Осторожно очистив тела от слизи и копоти, Эрей развесил ящеров на железных крюках и сделал особым серпом надрезы, позволявшие ядовитой крови стекать в подготовленные каменные чаны. Магические чаны ирея были сотворены из бирюзы, и Белое Братство онемело бы от возмущения, узнав, на что пошел священный камень. Но бирюза лучше прочих камней и руд противостояла воздействию ядов, служа дополнительным катализатором реакции расщепления. И пропускать столь явное преимущество было попросту глупо. Едва кровь глиссархов заполнила котлы до тщательно отмеренной границы, маг добавил огня, щедро сыпанул толченых кораллов, кинул по паре кровавиков. Мутное варьево вскипело, пошло алой пеной, полетели стрелы заклятий и заговоров, зазвучали тяжелые и вязкие напевы, похожие на похоронные гимны. Сгустки энергии разлетелись паутиной по балкам, отразились от высоких потолков, ударили в бирюзу, заряжая настой. Темный не успевал следить за чанами, пришлось потратить толику силы, создав пяток отражений в подмогу. И вот уже шесть иреев помешивали, досыпали, отцеживали и пели низкими приятными голосами. Очищенная кровь разбавлялась эликсирами и выкипала, попадая в сложную систему стеклянных воздуховодов. где охлаждалась и конденсировалась на стенках реторт, а в чанах белесым налетом оседал чистейший яд, самый опасный в мире кару. Довольный маг собрал добычу изумрудной лопаточкой в изумрудный ларчик, тихим речитативом завершая заговоры. После сбора яда темный позволил себе полчаса отдыха за трубкой травяного курева и чашкой чая. Вытянув ноги у покрытого копотью камина, Он с полуулыбкой разглядывал развешанные по балкам пыльные чучела монстров, скальпы и полезные в работе скелеты, смакуя мысль о том, что противник потерял целую ферму глиссархов. Яд змеи-ящеров редко кому удавалось заполучить в таком количестве. Эрей знавал магов, специально разводивших тварей с тем, чтобы раз в пять лет забирать от матери подрастающих детенышей на колдовские нужды. Яд был обязательной составляющей многих сложных рецептур, Но самое интересное действо маг приберег напоследок. Стоило провозиться целое утро с котлами, чтобы в итоге без опаски отрубить подвешенным тварям их и жалом хвосты. Начиналась кропотливая работа, вверх мастерства и выдержки. Малейшее отклонение от идеальных условий фильтрации приводило к неожиданным и по меньшей мере опасным результатам. Даже каменное лицо Ирея выражало удовлетворение происходящим. Тьма в его глазах сыто жмурилась и нетерпеливо била хвостом по бокам. Маг любил решать сложные задачки. Он осмотрел свои запасы, скурпулезно выверяя наличие нужных компонентов грядущего эликсира. Лишь единожды учитель позволил ему присутствовать при составлении рецептуры, но память Ирея была такова, что не теряла ни крупинки заложенных в нее знаний. Память Ирея приводила в замешательство даже сильнейшего — Напивая в полголоса старый военный марш, подхваченный верными отражениями, и вставляя, где требовалось, заговоры и молитвы, маг запалил огонь под старым прокопченным тиглем, залил сосуд очищенной кровью глиссархов и, доведя жидкость до кипения, поставил над паром хрустальную реторту с чистым спиртом. В тот же миг, словно зомби на запах, в лабораторию проник побратим братим. Викард с шумом втянул воздух, не менее шумно выдохнул, обозначая свое присутствие в помещении. Благосклонно кивнул хору призраков, хлебнул травяного чайку и поморщился. Он любил бывать в черной башне, рассматривать монстров и следить за размеренной работой мага. Мракоборца, в отличие от прочих, не пугали кровавые подробности ритуалов. Они его развлекали. «Перевизь для меча, обвязка для лука, хорошие перчатки, пару ремешков, вот этот целиком, обтяжка на щит, прямо с пастью, чтоб пострашнее». «Прочих хватит на три добротных рубахи. С такими можно и кольчугу не носить», — подсчитал на пальцах богатырь, обойдя развешанный на крючьях туши. «Вот и займись», — буркнул Ирей, метнув побратиму нож в перерыве между взвешиванием гранул. «Крайний слева мой, остальных краи как хочешь». Викард поиграл ритуальным ножичком, проверил баланс, метнул с плеча из-за спины, из-под ноги, с разворота, в прыжке... Изрезал добрую каминную полку и остался доволен результатом, после чего, не чинясь, взялся за свежевание обескровленных тел. За этой занимательной работой он выдавал побратиму не менее занимательные новости. Бал решительно удался. Инчанин исхитрился подцепить сразу двух девочек, потом набить морду придворному лекарю при тайной поддержке из террора, Вдоволь натанцеваться с императрицей и уговорить на выпивку старого свальда. Упившегося в дрободан звездочета пришлось вытаскивать из-под стола, вместе с контуженным Еремом, причем пьяный до беспамятства свальд, поучал бессознательного собрата, утверждая, что того сам Господь покарал за непомерно длинный язык. Звездочет пытался что-то петь о совращении Еремом дочери. Викард так и не разобрал, которую из двух имел в виду «почтенный отче». но на всякий случай не стерпел и двинул белым по шеям без суда и следствия. Во имя мировой гармонии. Капитан Даргонт сидит под домашним арестом и грызет локти от скуки, в то время как его пассия, сучка Мелина, целый день не выходит из комнаты, ссылается на мигрень. Истерра уверовал, будто она в опасности, пытался проникнуть под видом лечения, но стерва ему не открыла. «Не ты ли ее отымел до беспамятства, братка?» — хмыкнул Викард, отрываясь от работы. — Я же видел, она тебе приглядку царапала. — Можно и так сказать, — согласился Мак, осторожно ссыпая в экстракт растертый в порошок коренья. Болтовня побратим ему нисколько не мешала, да он и не слушал погруженный в таинство процесса. — Красный, — добавил Рей, опуская в томящийся на пару спиртовой раствор, скрученный лист крестоцвета. — Хорошо, правильно. Теперь сделаем синим. «Сделай, как надо», — согласился покладистый Викард. «А смелины ты зря обжимался. Я же говорил, сука она». «Я с ней не виделся», — отмахнулся Рей. «Я спать пошел, она обиделась. Пришлось объяснить по-плохому». «Ладно, к шестому дню отойдет». Так, жахнул в полсилы. Викард застыл, с открытым ртом осмысливое сказанное, потом расхохотался. Да так, что летучие мыши проснулись и с дикими воплями напали на воронов». Снаружи началась всеобщая свара. Гомон долетел даже до подвала, добавив радости могучему варвару. Варива в реторте приобрело нужную окраску и запах. Маг проверил в уме компоненты и только после тщательных подсчетов опустил отрубленные шипы один за другим в раствор, после чего перелил содержимое колбы в перегонный куб и, помолясь, занялся тщательной дистилляцией. Снова запев заговоры и гимны, он свел на нет разговор Процесс требовал полного самоконтроля, и понимающий Викард отложил в сторонку разделочный нож и примолк, стараясь дышать через раз. Через полчаса кропотливой работы, священно-действия с выпариванием и многочисленной фильтрацией, маг выставил на стол два крохотных хрустальных флакончика, закупоренных надежными заклятиями. В этих флакончиках, ценой с малое княжества мерно переливалось самое чистое и сильное противоядие в мире. И одной капли было достаточно, чтобы вернуть из царства Седой Девы окоченевшую отравленную душу. Один флакон рей отставил в сторонку для Радислава. Второй, вместе с изумрудным ларцом, привычным жестом переместил в свой замок в Аргоссе крошевом гранита, вскрыв вчера порт, направленный в кладовую. То, что пригодится государю, не помешает и его советнику. Викард скоренько освежевал последнюю тушу, развесил шкуры, и побратимы, попарившись в бане по обычаю Инчияня, отправились в ближайший кабак обмывать грядущие обновки. Викард пил за щит с мордой глисарха Рею мерещились переплеты книг и оплетки ритуальных ножей. Тот и другой были вполне счастливы этой добычей. О Мелинии и Дельфабро не вспомнил ни один из побратимов. «А зря!» потому что утро следующего дня началось непривычно весело. В дворцовом парке неподалеку от беседки нашли труп гвардейца. Изувеченное истерзанное тело обнаружили не сразу, лишь когда проспавшийся после гуляния садовник взялся отдохновение ради стричь кусты и за сбором веток наткнулся на кровавленную ногу, его страшные вопли оповестили двора о кошмарной находке. Капитан Гонд презрел приказ об аресте, покинул казарменные покои через окно и одним из первых примчался на место происшествия. Проведя осмотр тела, он тотчас опознал подчиненного и взялся за расследование убийства. С редкой для своего возраста осмотрительностью гонт разогнал испуганных любителей сенсаций и расставил по периметру верную гвардию. Плотная цепь на расстоянии локтя пропустила в зону лишь лейб медика и отца Свальда, остальные зеваки разочарованно гудели, тщетно гремя титулами, и требуя пропустить их к месту трагедии. Предоставив белым братьям осматривать тело, капитан тщательно исследовал окрестности и пришел к весьма занятным выводам. Тело гвардейца приволокли в отцветающую сирень. Нападение же, если верить следам, совершили между беседкой и старым гротом, отданным под конюшню крылатой твари советника. Ему удалось обнаружить следы когтистых лап и слабые вмятины, будто от посоха. То, что целькона не оказалась в конюшне, а мага во дворце, пробудило в капитане самые черные подозрения. К тому же оба монаха показали, что тело жертвы сплошь покрыто ударами когтей, похожих на волчьи. Правда, белые братья в один голос твердили, что гвардеец умер скорее от страха или от нервно-паралитической атаки, приведшей к мгновенному разрыву сердечной мышцы. Но Даргонт не поверил. Своих солдат он подбирал по особым критериям. В личную охрану короны невозможно было пробиться чинами и родословной. Мундир нельзя было купить, лишь заслужить ратной славой. Кроме того, гонт ввел особые проверки на устойчивость и быстроту реакции. Зная, что в детстве государю пришлось столкнуться с разными тварями, он день и ночь гонял солдат, приучая сражаться с монстрами, творяя из гвардии моркоборцев способных заменить рея темного. Его подчиненных трудно было испугать до смерти, застать врасплох, Убить без стремления к обороне попросту невозможно. Так было до атаки галисархов. Что ж, темные твари погубили слабейших. Осталась элита его маленькой армии. И вот... У гвардейца не нашлось ни меча, ни кинжала. На лице застыла гримаса жуткого веселья, будто предвкушаемое удовольствие плавно перетекло в нескрываемый ужас, минуя изумление или вопрос. Целенский конь перестал быть пугалом и забавой для гвардии. Предположив на миг, что солдат отправился на бой с крылатым монстром, подобно тому, как Сивала поедет смеха ради сражаться с быком, Даргонт с сомнением покачал головой. Его солдат не мог испугаться Цилькона. К тому же Гонт помнил твердо. Верный хозяину Дэйв предпочитает плюнуть предупредительным пламенем, избегая столкновений с человеком. А на теле убитого не обнаружили даже намека на ожог. К тому времени, как капитан точно выяснил время убийства и сопоставил с донесением стражей Юцинских ворот, видевших, что ближе к полуночи Целькон пролетел над стеной, унося на себя Лорейну, к месту преступления подоспел сам Эрей Темный, советник императора. Вслед за гонтом маг осмотрел тело и изучил следы. Вслед за гонтом макс сделал выводы. Первым делом Эрей ударил сапогом по запястью убитого. Искрюченные пальцы разжались, выпуская смертную добычу. Клочок надушенной бумаги. Чутье Эрея никогда не подводила. Бумага пахла теми же духами, что и памятная записка-приглядка. Вероятно, она была обрывком письма Мелины, утерянного магом во время погони за Ларейной. Хмельной вояка нашел записку и принял намек на свой счет. Вопрос был лишь в том, кого бравый гвардеец углядел в потайной беседке. Кто ждал Ирея вместо покорной наложницы? Мак решительно вынул из воздуха меч, дотянувшись до замка в аргосе Проверил мешочек на поясе и, держа наготове посох, пошел к роковой беседке. Рядом пристроился капитан с заговоренным клинком. В беседке было чисто настолько, что оставалось подивиться педантичности нападавшего. Даже пол был посыпан свежим песочком, а скамейки натерты раствором уксуса. Здесь нам ничего не светит. Подытожил осмотр Гонт, чуть ослабляя руку с мечом. Но Ирей сделал знак, приказывая не терять бдительность. Он всей кожей чуял отголоски страшной силы, неведомого зла. Залитая солнцем беседка до сих пор была омрачена, накрывшей ее тенью. Астральный след читался так ясно, что чудилось острие атаки. Инстинкт мага, волчье чутье, рычало в опасности, заставлял дыбить шерсть на загривке. Он знал это чувство. Так ведут себя звери, узревшие вожака. Вожак замел человечьи следы, но оставил метки. И метки пугали даже мага камней. Из-под тяжелой ауры монстра пробивались иные, почти убитые запахи. Маг втянул себя в воздух, жадно, взахлеб, широко раздувшимися ноздрями и удовлетворенно кивнул сам себе. Здесь была молодая женщина. Теперь нельзя было утверждать наверняка, аромат духов терялся, таял дымкой. Но маг учудился образ Мелины и Дельфабру, жаждущий страстных признаний. Впрочем, скорее это был обман, морок, эссенция, пролитая на порог, особый состав, пробуждающий страсть, лишающий разума. Рей приоткрыл глаза и улыбнулся. Молодой капитан дышал жадно, полной грудью, так что заходилось в истерике сердце и, похоже, не мог надышаться. Он тоже учуял приманку. не посади его под арест сам император гонт примчался бы сюда кобелем чтобы сдохнуть с жутковатой маской на лице и заменить своего гвардейца маг крепко сжал плечо капитана и вывел на свежий воздух спиной ощущающий то недобрый взгляд дар гонт поперхнулся и закашлялся рей оттянул его посохом по спине и снова улыбнулся в ответ на беззлобное ругательство Неспешно, дыша полной грудью и радуясь солнцу, они добрели до монахов, продолжавших ворожить над телом. «Оружие нашли?» — сходу спросил Свальда Эрей. Звездочет отрицательно покачал головой и виновато развел руками. С надеждой посмотрел на Гонта. «Капитан, ваши люди часто ходят безоружные. Или, допустим, не их дозор, или они идут на свидание. Мои люди даже спят с оружием и любят, не выпуская меча». Отрезал молодой капитан с ноткой неуместной патетики. Тогда он мой, пожал причем маг, и монахи не стали возражать, с нескрываемым облегчением отступая от тела. То есть, — не понял Даргонт, — я забираю гвардейца, капитан, то, что от него осталось. Куда? В башню. Гвардия к бою! Звучным голосом приказал капитан дворцовой стражи, и боевой десяток окружения вслед за командиром потянул из ножен мечи. Я не смог уберечь Бертрана от гибели, но никто не обвинит Дарагонта в том, что отдал тело товарища темному магу. Маг посмотрел на капитана, на гвардейцев, готовых умереть за командира, и вздохнул. Беспомощно оглянулся на свальда. Звездочет, понимающе кивнул и поспешил на выручку. — Поймите, капитан, дело очень серьезное. Не до ребяческих выходок. — Что? — Сударь, немедленно извинитесь. — «Учтите, я дам вам поблажку лишь как отцу госпожи милины «Я не ее отец!» — взвился и звездочет. «Отныне у меня одна дочь — Лоренц!» «Тем хуже для вас, господин подлец! Вы отреклись от крови своей, выдали на потеху насмешникам и зубоскалам, и вы ответите за преступление!» Тяжелая латная перчатка полетела в лицо звездочету, но Эрей успел, перехватил ее в воздухе. Он умел быть быстрым, быстрее людей и даже быстрее магов. Равнодушно осмотрел кусок мертвой руды, потом уронил в траву, будто дохлую крысу. Разговаривать не хотелось до смерти. Но кого интересовали его нежелания? «На вашего Бертрана напал оборотень», — скупо пояснил рей-капитану. Дернул плечом, предоставив доходить своим умом до последствий. «Ундар и -э Гонт оказался скороходом, не задержался в пути, единым махом доскакав до цели». Не было больше Бертрана, веселого собутыльника и дуэльянта. Не было даже тела Бертрана. Но был новый оборотень, кровь звериная, зачумленная, не различающая своих и чужих, только голод и муку адскую, от которой лишь выть в ночное небо и прятаться в тайниках подвалов. Врагу не пожелаешь такой доли, а другу, капитан? Не пожелал. В темных глазах мелькнул огонек сомнения, огонек понимания. Пока еще не оборотень. пока, но время уже поджимает. Я... — Добрый день, господа. Ирей обернулся и замер, не успев смахнуть с лица шелуху изумления Перед ними стояла милина и Дельфабро. Безупречно хороша, улыбалась слегка встревоженной улыбкой в блеске своих золотых волос. С ног до головы, облитая солнечным сиянием, точно нимбом, и гвардейцы отсалютовали ей мечами, норовя перестроиться так, чтобы прикрыть неопрятное тело былого товарища. «Здравствуй, отец!» Девушка присела перед звездочетом, целуя его руку. И тот руки не отнял, благословил. «И ты здравствуй, дочь моя!» Уголки губы реют, зернулись, обозначая улыбку. Не семья, а образец благочестия. И без скандала обошлись, и душами не покривили. Сами решайте, господа зрители. То ли дочь с отцом поздоровалась, то ли светлая у отчи благословение спросила. Забавная вышла сцена. Не кстати подумалось, что при цельконе ни монстр, ни оборотень не смогли бы безнаказанно проникнуть в сад. Значит, кто-то навел, дал знак, кто-то видел, как улетела тварь. И этот кто-то провожал вместе с ними Лорейну, из беседки проклятой провожал, чтоб далеко не ходить. — Что-то случилось, Дар? Тем временем кинулась капитану Мелина. — Весь дворец гудит. Я беспокоилась за вас. Я... — Все хорошо, госпожа. Поспешил прервать возлюбленную Гонт. — Все в порядке. Один мой друг набедокурил, нужно разобрать. Мне придется уехать, возможно, я задержусь. Обещал советнику доставить кое-что для ритуалов. милина обернулась к Ирею и улыбнулась сводящей с ума белозубой светлой улыбкой. Мага передернул от улыбки, точно коснулся плотоядного цветка. — Мне бы хотелось извиниться за вчерашнее. С легким певучим нажимом произнесла она, и Ирей тотчас понял, за что именно. Еще раз мне жаль «Мне тоже», — слегка склонил голову Мак. «Жаль. Очень». Он чуть щелкнул пальцами, и мара, наведенная Мелиной, покачнулась. На краткий миг он увидел все, что тщательно скрывалось под иллюзией слоем краски. Изрезанные морщинами веки, следы царапин на груди и прочие плоды своих усилий. На краткий миг он посмотрел в реальные глаза Мелины и Дельфабру, прочел в них смертный приговор и усмехнулся. «Бывает». Женщины часто делают глупости и платят сполна, не торгуясь. Но тот, кто заставил платить, стал свидетелем платы — покойник. Свидетелей глупые женщины убирают. Так интереснее. Всем. — Нам пора, — напомнил он дару Гонту. За широкими спинами верной гвардии монахи успели завернуть Бертранов в пару плащей, увязать кособохим тюком... Кликнули слуг с серебряными носилками, уложили труп, перевязали серебряными цепями. Береженого князь бережет. До полуночи оставалось часов семь, но маг решил подстраховаться. Все-таки оружие не нашли. Плохо это было, до зубовного скрежета. милина проводила их взглядом, сладким, будто патока. Он неприятно стек за шиворот мантии, налип по позвоночнику слизью недобрых предчувствий. Плохо смотрела девушка, не выдерживала игры. Ей бы примерить на лицо недоумение, разочарование. Ее искренняя радость, удовольствие почти физическое так не ввязались с ситуацией, что впору осенить себя единую чертою. Прохожие на улицах благоразумно шарахались в разные стороны. Кто-то, не найдя иного исхода, залез в открытое окно, прикрыв за собой створки. Кто-то с воем пронесся вперед, предупреждая горожан о кошмарном шествии. В единый миг квартал словно вымер, жадно приникнув к щелям в заборах. тот там, то здесь слышались сдавленные скрики и заставины дверей, и переулки наполнились тяжелой аурой страха в с любопытством. Гремучая смесь, взрывоопасная. Маг поразмыслил и на радость простому люду сделал крюк, завернув к центральному храму. Оттуда к башне направились втроем, прихватив для компании истерру. Тащить в черную башню светлого развлечений не для нервных. Истера шел больше из интереса, крайне раздраженный тем, что не дали времени на завивку и грим, ругался мудреными светлыми словечками, отставил чьи-то права. Вся эта словесная мишура довольно плохо прикрывала нерешительность, и чем ближе подходили они к цитадели, тем быстрее нерешительность перерастала в откровенный испуг. Капитан подтрунивал над монахом, но и ему было не по себе, настолько, что ладонь невольно грела окрести меча. а правая рука поминутно творила охранные знаки, призванные отогнать нечистого. И кто только людям внушил, что подобная мелочь способна остановить урдалака причинить вред магу камней. Смешно. С башни сорвалась стая нетопырей, пронеслась над самыми головами, приветствуя хозяина. Рей с лету выхватил из в ватаги вожака, придержал за крыло, почесал мохнатое брюшко — От его запаха и глумливой морды чувствительный монах едва не потерял сознание, но любовь ко всякого рода тварям земным пересилена отвращение вращения. Истерра протянул палец, шерстку погладить, и был нахально укушен за ноготь. Ирей подкинул проказника в воздух, тот выпустил пахучую струю под ноги капитану, обгадив лакеев и дал деру в гнездо под крышей, оглашая окрестности победным визгом. «Не до крови и то спасибо». — растерянно шепнул монах. Даргонт обтер сапог о траву и оглянулся на носилки. Тело Бертрана опасно раздулось под цепями. Те трещали, но держали верно. — Нужно спешить, — хмуро обратился он к магу. — Раз нужно, — дернул плечом Ирей, ударом посоха раскрывая ворота. Гонт побледнел, но пошел за ним, ступая на плиты древней площади, испещренные темными рунами. Следом просочился покрытый испаренный стерро Монаха била мелкая дрожь, он часто сглатывал пересохшим горлом и прятал в рукава неспокойные руки. Что до лакеев, те, едва перешагнув черту, бросили носилки и пустились на утек, сверкая подошвами по переулкам. Ворота за ними с пугающим скрипом захлопнулись. Сами. От сквозняка, наверное. «Боже, храни нас грешных!» — не выдержал, помолился Истерру. Капитан тотчас сделал широкий шаг к монаху, но Ирей не разобрал, кто кого и от кого собирался защищать. Он просто терпеливо ждал, пока гости освоятся. «Э -э -эй — пронеслось по пустым улочкам цитадели. — Йохо! Возьми меня, Тива! -во Даргонт вздрогнул, обнажил меч, но из-за поворота показался Викард — огромный, сияющий, точно медная бляшка на солнце. — Вернулся, братка! — — А я как раз шкуры очистил, натянул для просушки. — Знатный навар. Э, — Эй, да ты с гостями. Кого добыл? Я опять пропустил все интересное. — Это оборотень, — пояснил маг. — Подсоби осторожненько. — А-а-а! Понимающий Викарту хватил носилки, стараясь не коснуться закованного в серебро тела даже одежды. — Будем бесов изгонять. до да колом его серебряным в воде святой утопить. Или, скажем, еще поднимут его эту полночь, на оружие. О, -о, о Страшно, когда человек превращается в зверя, подвергаясь мутации, зажженной порченной кровью и слюной. Но куда страшнее, когда жертва умирает от рокового укуса, и кошмарные клыки вонзаются в неостывший труп. Когда поднимают мертвяка, полумонстра, полузомби, на крови, на оружии, с единой целью — убивать, рвать на части все, что способно двигаться, дышать, жить. «Ох, вошел кто-то во вкус, не остановится!» «По чью же душу его поднимут?» — тихо спросил Истерра, не особо рассчитывая на ответ. «Просто радуюсь тому, что вернулась способность рассуждать, и не трясутся непокорные руки». При виде Викарда куда-то улетучились глупые страхи, стало даже весело от мысли, что иерея не хуже трясло в светлом храме. Странное дело, но и капитан приободрился при появлении недруга, засверкал глазищами, как умеет лишь коренной ючинянин в присутствии варвара. «Помою», — без тени сомнения ответил рей, — «зубы обломает», — то ему подытожил инчанин, без тени сомнения. Маг промолчал в ответ. Так, в полном молчании, они дошли до башни и поднялись по крошащимся ступеням наверх. Приходилось считаться с гостями и беречь их хрупкие нервы. В подвале было неприбрано Гнили освеженные обескровленные туши глиссархов, пахло кровью и падалью, а здесь, наверху, в просторной обсерватории, и монах, и гонт вздохнули с облегчением. Капитан тотчас сунулся на балкон, восхитился отличным видом, подсокол языком, посмотрел так-сяк, едва не сверзился с балкона и намертво прилип к магическим окулярам, к знаменитым хрустальным линзам, позволявшим дотронуться до звезд. Эрей махнул рукой. «Мальчишка, что возьмешь?» К тому же довольный Викард пристроился рядом и затеял свару за телескоп. Из дозорной инчанской башни, приближенной колдовскими стекляшками, как на ладони были видны родные Мельцкие горы. Эрей подозвал из «Терро». «Друг мой, вам предстоит работа. Три светлых круга, два в комнате, третьим придется очертить всю башню. Мы не имеем права рисковать». Монах покачал головой. «Разве вы сможете работать в круге?» Я хотел сказать в полную силу. «Впрочем, я начерчу, обозначу руны, а влить энергию успею в случае нужды. Сколько у меня времени? Часов пять?» «До затмения осталось полтора часа. Придется успеть». «Я полагал, мы ждем полуночи». Удивился эстера ропытливо оглядывая мага. Даргонт прекратил безысходную драку и застыл в дверях балкона, щуря глаза с нескрываемым подозрением. Рей терпеть не мог подобных зрителей, и потому ответил резко. — Нет смысла ждать нападения, когда можно ударить самому. — Славно, братка! — пробасил с балкона. — Теперь понятно, какого черта тут пасется, господин капитан. Я-то голову ломал, на кой то его звал? — Меня не звали, — нахмурился Даргонт. — Я пришел отдать последний долг вертрану Да ну! — издевательски протянул Викард, отрываясь, наконец, от телескопа. «Без приглашения, значит, в ворота вошел? Братка, ты б стекла протер, туман какой-то над горами стоит!» Ирей не ответил, занятой подготовкой. По старинной традиции, началом нового дня считалось не столько полночь, сколько первый час после сокрытия солнца. Тот миг, когда пояс Ясаны полностью затмит собой свет. Так и трупы поднимать предпочитали с последними лучами, отсчитывая покойнику минуты новой жизни. Обстоятельства дарили им небывалую фору, потому что оборотень набирал силу лишь после полуночи. Это был шанс, слабый как былинка, но из таких былинок, как любил говорить инчанин, слагали былины. Крепок для воина приказ, пущенный по верному клинку, с которым спал и ел, делил радости и лишения, по мечу, вспоенному своей и вражьей кровью. Но и приказ боевого командира для солдата дорогого стоит». Встанет, Бертран, никуда не денется. Человеком встанет, солдатом, выполнит приказ капитана и очистится душа, полетит в царство Девы Седой легким перышком. Маг перестал разговаривать, перейдя на жесты. Почти пинками погнал монаха чертить круги, объяснив, как мог, что руны двойного щита будут не лишними. Побратим похабных жестов дожидаться не стал, сам догадался, побрел в подвал за чаном со известью. притащил солидную реторту с кислотой. самый Ирей щедрый горстью сыпанул на пол серебра, надел рабочую мантию, сшитую из срезанного с трупов тряпья, перекусил на ходу собачатиной на черном хлебе без соли, запил недобродившим виноградным соком, причастившись к пустоте и отчаянию. Посеревший это от отвращения монах посулил ему отравление, но маг не ответил. Поздно кривиться и каркать воронам. Предупреждал ведь, что плохому научит. «Им-то что? Им, трупарям, некромантам, охотникам за черной кровью, не привыкать!» Не жаловал Эрей ни трупарей, ни жрецов, но выхода иного не видел. За полчаса до затмения пообвыкшийся монах завершил свои круги, то и дело суетливо подправляя закорючки и виньетки, и злобно шипя варвара, от чьих тяжеленных шагов сотрясался пол. Викард тем временем прыгал по зале, размахивал ручищами и обстоятельно натаскивал капитана, объясняя на пальцах каждый шаг для верности. «Вижу, поднаторел ты в чародейской науке!» С изрядной долей презрения процедил гонт «В моем деле без чар обойтись!» Добродушно отмахнулся инчанин. «Да и двадцать лет бок о бок с магом даром не прошли!» По знаку Эрея вспыхнули десятки факелов, пристроенные во все щели, какие смог найти пытливый варвар. Повинуясь краткому жесту, трое невольных помощников вышли на балкон, к перилам которого была привязана крепкая веревка, на случай вынужденного бегства. Истерра, да и капитану краткой краем глаза, нет-нет, докосились на нее, убеждая себя, что при случае не отступят, не бросят Эрея. прямодушный Викард хотел перерезать бечевку от греха, но передумал. «Раз маг приказал, значит, ему так спокойнее», — объяснил он товарищам по несчастью. Спокойствие Ирея все сочли достаточно веской причиной и сами успокоились. «Если что, один из них спустится вниз и подожжет башню, а потом вернется. Вот и все». Ирей проверил обереги, разложенные по углам камни, посох и пристроенный рядом руку протянуть. Старый дедовский меч, любимый клинок из прошлой человеческой жизни — Зажег благовония из смеси белины, болиголова, опия и мандрагоры. Тяжелый дурман поднялся из лампады, медленно, вязко разлился по комнате, коснулся тела в первом очерченном круге, осел росой на серебряных цепях. Покоряясь тихому щелчку пальцев, цепи опали на пол, и плащи расползлись в стороны юркими змеями, обнажая окровавленное тело с раздувшимися буграми мышц. Только теперь маг позволил себе взглянуть на то, что осталось от Бертрана. Тот самый гвардеец, что охранял покои государыни и был представлен ею к Мелине и Дельфабро, скалился в потолок жутковатой улыбкой, и на щеке его темнело ссадина от удара рея Скверно, княжа, как скверно-то! Гвардеец был молод. Насколько понял маг, Гонд собрал в своем отряде молодых, скорых на подъем и атакующие действия дворян, неотягченных чинами и веригами регалий. Темному было жаль, да, пожалуй, так. Жаль красивого лихого парня, попавшего в игру сильных мира сего списанной пешкой. Пожертвовали, разменяли, забыли. Не заметили. Слаб оказался человече, сам подставился. Сам в ответе. Не досуг считать потери. А ведь он успел обнажить меч. Глухо прошептал Даргон с балкона. Правая рука искалечена, пальцы срезали, сволочи, пытаясь выдернуть рукоять. «Берт, что ж ты так, чертяка!» Мак согласно кивнул, потом стер из сердца оттенок эмоций и трижды ударил посохом об пол. «Во имя возвращения Господа нашего и во имя мук осужденных и проклятых, повелеваю и приказываю тебе, дух покойного Бертрана, «Исполнить мои пожелания и повиноваться сим священным обрядом под страхом вечной муки! Восстань! Восстань! Повелеваю и приказываю тебе!» Тело Бертрана дернулось, заворочалось, уцелевшие пальцы заскребли по полу, но почти тотчас час гвардеец вновь застыл на гранитных плитах. Маг осторожно приблизился к трупу, вложил в остатки правой руки плошку с вином и мастикой. поджег и девять раз коснулся тело посохом. — Заклинаю тебя, дух покойного Бертрана, восстать и отвечать на мои вопросы так, словно питал бы ты надежду на покой благословенный в садах седой девы и на избавление от всех твоих скорбей. Слезами Господа, пролитыми за тебя, заклинаю и повелеваю тебе восстать и держать ответ. На этот раз Бертрану удалось приподняться и уставиться незрячими глазами на плошку с вином. Чадный жертвенный дым питал силы погибшего воина, ноздри его трепетали, различая больше запахов, чем при жизни. Но он медлил, не вставал, точно угодив в западню, до возвращения Бога решил обдумывать следующий шаг. Он лежал на полу и тянул время, и время трещало, выгибая в тетивой лука, чтобы сорваться со свистом внахлёст по пальцам, полететь безоглядной стрелой. «Держат его», — пояснил Эрей. «Плохо». «Бертран, мать твою!» — рявкнул вдруг Даргонт, обнажая меч. «Подъем, дубина! Не слышишь тревога во дворце!» Мертвяк дернулся, зашарил в поисках меча, не нашел, подскочил так, виновато понурившись перед капитаном. «Уже лучше! Смирно! Отвечать на вопросы господина советника!» «Есть, командир!» — глухо согласился Бертран, едва ворочая распухшим языком, и медленно на пятках повернулся к ирею. Мертвяки говорят плохо, соображают долго. Предстояла призабавная игра в отгадке односложных ответов, и Мак улыбнулся. — Ты шел к девушке, солдат? — Так точно. — Ты увидел эту девушку? — Так точно. — Красивая? у Мертвяк осторожно качнул головой. — Понял. Уже страшная. Уже злая. Кто был с ней? У, у у Бертран в ужасе отшатнулся и прикрылся руками с буграми распухших пальцев. «Оборотень!» Alf. Так точно!» <?ended> «Ясно. Сначала он был человеком, потом обернулся. Волком?» у «Медведем? Рысью?» <cię vengeance> <toilet> «Нет. Ладно. Скоро сами увидим. Дальше ты умер?» «Так точно!» «Тебя поднимут против меня?» «Так точно!» В безразличном голосе трупа неожиданно мелькнули хищные довольные нотки. «Значит, меня дожидались, расчетливо!» «Ты слушаешь, побратим?» «Так точно!» — буркнул призадумавшийся Викард. «Тьфу ты! Слушаю!» «Не нравится мне все это, братка! Отпускай уже, бедолагу, до полуночи рукой подать!» «И то дело!» — В награду за верную службу, за исполненный долг перед Господом, дарую душе твоей покой. Да отлетит она в царстве седой девы чистая, незамутненная, душа воина, погибшего в битве. Да будет так. Маг трижды коснулся посохом тела, трижды ударил в пол, трижды очертил круг над головой Бертрана. Тот медленно на пятках повернулся к командиру. — Справился, Берт! с невольной дрожью подтвердил гонт «Так держать, солдат!» «Теперь иди с миром, отдыхай, не печалься! Все там будем, ох и выпьем!» Гвардеец счастливо улыбнулся капитану и рухнул на пол, закатив глаза. Дар Гонд отвернулся, пряча слезы, жадно глотнул из предложенной хмурым викардом фляги, закусил губу. «Вы отстояли его душу, советник?» «Да». «Почему-то мне хочется сказать спасибо». — Хочется, скажите. — Твоя правда, братка, что себя волить — как-то нервно хмыкнул Викард. — Пять минут до полуночи. Приготовься. Ты уверен в том, что творишь? — Да. Маг слабо дернул щекой и повернулся к Эстерру. — Заряжайте свои круги по сигналу Викарда. Монах не ответил, вытягивая за упокойную молитву. Его чистый, звонкий голос летел к далеким звездам, ища путь к сердцу девы, самой прекрасной в кару. И та протягивала руки неприкаянной душе солдата, открывая перед ней калитку. Это было хорошо, правильно. Отпетую по обрядам душу вернуть почти невозможно. — Если что, Шарно, я пройду, — мрачно пообещал Гикард, готовясь у рекены. — Сдохного пройду, ты знай. — Я знаю. Мертвое тело на полу слабо шевельнулось, почти неразличимо. Капитан и монах не заметили, не насторожились. Но чуткий инчанин тотчас вскинулся, ткнул пальцем в труп, предупреждая побратима, и, присмотревшись, ругнулся так, что звезды осыпались. Мертвяк начал стремительно покрываться то ли шерстью, то ли перьями, и вместо отрубленных пальцев отросли новые, с мощными когтями в подушечках мягких кошачьих лап. — Все же рысь! Неуверенно прошептал Викард. «Так какого черта? Возьми меня идти, вот это же... Грифон!» Подтвердил его догадку Эрея, указывая посохом на голову, все более похожую на птичью. «Поставьте защиту!» «Да они же вымерли, черт знает когда! Уходи из круга, братка! Как-нибудь дюжим Продержим тварь до рассвета! Уходи! Защиту! Бабник!» Покорно рявкнул Викард на ухо монаху. «Сволочь, что ж ты творишь? Заряжай круги, погонь святая!» Истер очнулся от благочестивых мыслей и гневно вскинулся на окрик. Даргонт грубо дернул его за сутану, заставляя посмотреть внутрь башни. Монах глянул, онемел от изумления и ужаса, забыв проклясть назойливого варвара. Он вскрикнул и отшатнулся, вжался в перила балкона. «За это время мерзкая тварь, еще не грифон, уже не человек!» Рывком поднялась на колени, упала на четвереньки, на лапы, раскачиваясь из стороны в сторону. Повернулась к монаху, на испуганный вскрик, раскрывая клюв. Викард ударил белого брата промеж лопаток, и тот, наконец, очнулся, сделав единственный возможный шаг к спасению. Заслонился от оборотня светлым кругом. «Хей!» — тихо сказал Ирей, привлекая внимание твари. Не поворачивая головы, монстр прыгнул на голос Ирея Темного. Он не набрал еще полную силу. Без души он был просто куклой в руках далекого прародителя, марионеткой, под властной приказу извне. Но все же он стал оборотнем, бывший Бертран, и прыжок его был стремителен до предсмертного хрипа человека или мага. Монстр прыгнул на голос и промазал. Эрей не был человеком. Он умел двигаться быстро, быстрее человека, быстрее мага. Как оказалось, быстрее бездушного Грифона. Он успел дотянуться до меча и от души приложить монстра по серебрённым клинкам. Возможно, с просто оборотнем его удар решил бы исход поединка. Беда была в том, что оборотень попался непростой. Дрянная кукла, поднятая на оружие, покорная чужой власти, тварь взвизгнула и тупо прыгнула вперёд, подминая собой клинок, непрерывно воя, выбивая ударом лапы опасный меч, прыгнула и снова опоздала. Рей старался не терять контроля в этой бешеной пляске. Держа Грифона по правую руку и отмеряя дистанцию посохом, он уходил от монстра несложными полувольтами, прокладывал ему заранее продуманный маршрут от серебренника к серебрянику, от ожога к ожогу. Недоделанный, слабеющий Грифон продолжал прыгать, метить когтями, но не успевал за магом, покорно двигаясь к ловушке из камней, и светлый круг держал защиту, не позволял прородителю коснуться тела Бертрана, сделать своей аватары душу вложить. Ирей улывался страшной мертвой улыбкой, вновь уходя от атаки. Но тем, кто остался снаружи, казалось, будто противники слились в один неразделимый клубок. Вихрь, все сметающий на пути, и нет спасения советнику императора. Там за кругом яростно бронился Викард, видевший больше своих товарищей. Вдохновенно мрачнел Даргонт, и Истерра затеял новый молебен во спасение. «Все в порядке». На всякий случай крикнул им маг, уходя вглубь башни, к чану с убийственной известью. Монстр слишком поздно учуял опасность, дернулся прочь, но посох мага подправил прыжок. Грифона повело, он слабо взмахнул неокрепшими крыльями, пытаясь удержать равновесие. Задел реторту с кислотой и так грохнулась на пол, разбиваясь в дребезги. Бездушное неразумное тело не сразу осознало, что растворяется в адской смеси, призванной уничтожить органику. отходы магических ритуалов. Тело мертвяка не чувствовало боли, лишь когда от лап остались жалкие культи. Монстр глянул вниз и глухо завоел, не в силах ни прыгнуть, ни взлететь. Маг, уцепившись одной рукой за балку, сжахнул посохом в чан с известью, так что жертву накрыло белой мантией, способствующей разложению. Тот заметался, пытаясь спасти шкуру, катаясь по полу, но попадая в кислоту, и камни слабо мерцали в чаду, Распадались, работая катализаторами. Можно было расслабиться и перевести дух. Природа и химия делали свое дело. В нем не требовалось особой ворожбы и расхода силы. Естественные процессы нуждались в одном — во времени. А времени у них было предостаточно. Впрочем, туман над мельтами. Над суровыми кряжами, покрытыми ледниками, туман или дым. Над сельтой, олетой. Надолетой, черт возьми! Дым надолетой! Ючиньский ветер гонит его в сторону мельт. С низкой балки, приютивший мага, открывался хороший вид на инчань. Башня, переделанная в обсерваторию, на деле была сторожевой, дозорной. Здесь до сих пор висела било и хранился сигнальный хворост. рейф всматривался до рези в смоляных глазах, но не уловил и намека на туман, а значит «К бою!» Резко крикнул он побратиму смотрящему на тлеющую в груду мяса и костей и вдумчиво скребущую бороду. «Атака с воздуха!» Викард недоуменно вскинул голову, прищурился, пытаясь в облаке извести разглядеть побратима а разглядев, расхохотался, выставив вверх большие пальцы. Даргонт, хоть и был потрясён сохранил рассудок. Капитан верной солдатской привычки принял предостережение всерьез и обернулся к мельтам с мечом в руке. Да еще и монаха заслонил, оттеснив вглубь балкона. Впрочем, приказ Ирея относился не только к людям. С крыши, с чердака, с окрестных шпилей цитадели, галдя во все стороны, собралось крылатое воинство. Нитопырии, вороны, покорные воле мага, выстроились в каре, оставив укрытие резервы, и приготовились держать оборону. Атаки вражеских летунов не последовало. Лишь вдалеке, за городской стеной, погалдели, прокаркали неясные тени, покружили устрашение ради и сгинули. А к крылатым защитникам цитадели присоединился довольный Дэйв, смачно хрустевший вороньим крылышком. «Вернулся, бродяга! Отпустила тебя лорейна добралась!» Уже камень в руке на удачу. Повеселевший маг посмотрел в сторону Алеты и скупо дернулся на балки. «Может, передохнем?» Полголоса спросил он, не сомневаясь, что будет услышан. «Сколько можно громы друг друга метать?» «Что, уже можно расслабиться?» Так же тихо спросил Викард. «Ну, как знаешь, я бы и вправду поспал. Эй, бабник, рей командует отбой, слышишь? Ты можешь спать и держать круги одновременно? Их до рассвета снимать не положено». Маг не слушал болтовню побратима. Там над Олетой что-то творилось. Собирались тяжелые тучи, готовясь пролиться свинцовым дождем. Мрачные, клубящиеся в раструбах черных смерчей. Что ответишь, сильнейший? Что припасешь в рукаве? Остановишься? Кинешь Джокера? Самого грифа пришлешь бабнику на изучение? Мощная разветвленная молния, ослепительная, гневная... ударилась земли в рваные тучи, разметала их клочья, развеяло Изменившийся ветер принес соль угрозы, предупреждение и людям стало не по себе. И монах побледнел, стискивая пальцы на железе, а Викард приготовился к бою. Рей не стал рисковать. Испод влюблив в последний очертивший башню круг талику своей силы, он пропел заклятие двойного щита и закрылся от взгляда сильнейшего. Хотя, по правилам магического поединка, молния, ударившая в небо, означала перемирие. Временное перемирие по обоюдному согласию сторон. Теперь можно было немного поспать. До рассвета, уже стучавшегося в окна. Так и задремали. Рей на балке, примотав себя серебряной цепью. Викарцы-товарищи на балконе, с оружием в обнимку. Проснувшись ближе к полудню, они не обнаружили на полу тело. но адская смесь кислоты и извести издавала странный пронзительный запах, от которого выворачивала наизнанку. Дотошный Викарт разминки ради поворошил кочергой вонючей куче, нашел пару недошедших косточек и кусок свалявшейся шерсти, не поленился, сбегал вниз за новой ретортой, залил останки кислотой, загасил известь. И все это под очистительную молитву в исполнении заспанного из терро. Капитан Гонт в этой суете участия не принимал. Сидел хмуро, кусал губы, из-под наблюдая за варваром и монахом. Лишь когда Эрей особой лопаткой собрал кашеобразный состав в серебряную урну и надежно запечатал железной печатью, отчитав положенные заговоры, капитан мрачно спросил, «Что вы намерены делать с прахом, господин советник?» «Отдам из обозначил улыбку мака, продолжил уборку. «Видите ли, капитан?» — задушевно откликнулся из терра, предупреждая новые вопросы. «Ради вашего друга мы решили сделать исключение. Урна постоит в светлом храме три дня и три ночи, в течение которых я обязуюсь в должные часы читать молитвы и творить обряды. По прошествии означенных дней приводите приятелей, родичей покойного». Мы захороним прах на Святой Земле, как прах воина, погибшего с оружием в руках. Даргонт долго смотрел на Истерра, силиясь обнаружить подвох в благостной речи. Потом перевел взгляд на Ирея. Тот пренебрежительно дернул плечом, отклоняя обвинения в благородстве. Прах хранили на территории храма ради его личного спокойствия. Мак и не пытался этого скрывать. Он не знал, как ведут себя сожженные мертвяки Грифоны и не хотел рисковать. Даргонт это понял почти сразу. Оценил он и желание из преподнести хорошую новость в знак симпатии. Капитан подумал, хмуря брови, и сказал в полголоса. «С сегодняшнего дня я вооружу моих людей серебряным оружием. Всех до последнего гвардейца. Выбью у государя разрешение. Спокойствие двора и города того стоит. Надеюсь, вы поддержите мое начинание. На этом позвольте откланяться». Юный капитан лихо щелкнул каблуками, чеканя шаг, прошел через залу и лишь у самой двери обернулся, чтобы через силу вытолкнуть заветное. «Спасибо, советник!» Ирей не ответил. Слова его утомили.